Глава шестьдесят первая. «Билли! Билли!» Я открываю глаза. Не знаю, сколько времени прошло. Может, пять минут, а может, час. «Ты слышишь? Папа говорит, ужин готов!» Я не двигаюсь. Всё равно я не голоден. «Ну уже Билли, тебе надо поесть! И отец хочет кое-что сказать тебе!» Я хочу остаться там, где сейчас, но вдруг понимаю, что уже ковыляю за ней в кухню, словно потерявшийся щенок. На отце фартук с рисунком кенгуру. Маленький кенгурёнок выглядывает из кармана. Он хлопает себя по фартуку и смотрит на меня так, словно я должен засмеяться. Но я не смеюсь. «Я приготовил спагетти», — говорит отец. «Давай, тебе станет лучше, когда ты поешь». Он выдвигает ящик и копается в нём в поисках ложки. Еда источает головокружительный аромат. Я бросаю взгляд на отцовские джинсы. «Интересно». Куда он положил пистолет? Мы все усаживаемся, словно одна счастливая семья. Отец раскладывает спагетти по тарелкам, как будто мы каждый день так едим. Открывает для себя банку пива. Я замечаю, что Эмили пьёт вино. На столе перед моим прибором стоит стакан с водой. «Будем», — говорит отец, поднимая свою банку. «Вышло, конечно, немного неожиданно, но давай с тобой вместе поблагодарим Эмили за помощь». Она поднимает свой бокал и прикасается им к банке. Я не шевелюсь. Они переглядываются. Тычу вилкой в спагетти, потому что так лучше, чем смотреть на отца. Я до сих пор не понимаю. Пытаюсь разобраться. Если он не убивал Оливию Карен, почему полиция гонится за ним? В чём причина? «Эмили мне рассказала», — начинает отец. Он говорит обычным тоном, Как будто узнал, что я купил новую моушен камеру а не что считаю его убийцей. Про то, что ты обо всём этом думаешь. Он негромко усмехается, потом серьёзнеет. «Билли, я понимаю, как это могло сбить тебя с толку. То, что случилось сегодня с полицией». Отец замолкает. «Он даже ещё не брался за нож и вилку. Но даю тебе слово, всё не так, как ты думаешь. Одно не имеет к другому никакого отношения». Он делает паузу и смотрит мне в глаза. Я ничего не знаю об Оливии Карен. Клянусь, я даже ни разу её не видел, никогда не встречался с ней и не говорил. Я ни при чем. Его голос течёт, как мёд, густой и сладкий. Мне хочется ему верить, но я знаю то, что знаю. Поэтому пока он говорит, продолжаю думать про заколку. Пытаюсь в точности припомнить, как она выглядела. Однако это нелегко. Я вроде как представляю её себе, но уже не так чётко. В голове мелькает мысль. Возможно, Эмили права. Возможно, я всё выдумал или просто перепутал. И про то, что я толкал тебя под воду, продолжает отец. Он улыбается, как не улыбался давным-давно. Просто я повёл себя, как идиот, Билли. Он переводит взгляд на Эмили, потом снова на меня. Шли большие волны, а их именно так и пропускают подныривают. Ты же это знаешь, верно? Конечно, знаешь. Надо задержать дыхание, а потом выскакиваешь с другой стороны. Отец постукивает ладонью по столу. Но ты запаниковал. Попал в полосу, где они разбиваются. И каждая следующая утаскивала тебя за собой. И всё равно ты справился. Хотя волны были большие, и мне не стоило тебя туда вести Я просто расстроился. Захотел чаще заниматься чем-нибудь с тобой вместе. Как отец с сыном. Он замолкает и качает головой. «Билли, ты должен мне верить. Я никогда не причиню тебе вреда. Ты — самое важное в моей жизни. Главнее тебя для меня никого нет». Отец вздыхает. «Посмотри на меня, Билли. Я ни за что не навредил бы тебе. В этом ты точно не должен сомневаться. Я хочу верить ему. Он — мой папа. Хочу поверить каждому слову, которое он сказал. Но я... Сомневаюсь. Смотрю в тарелку на свою пасту. Сверху плавится сыр. Я не ел несколько часов. Голода я не чувствую, но в желудке при виде еды начинает урчать. Я киваю, в основном для того, чтобы он оставил меня в покое. «Пожалуй, я поем», — говорю я. Отец улыбается. «Больше мы не возвращаемся к этому разговору». Эмили заговаривает про своё следующее плавание на Марианне Дюпон. Так называется исследовательское судно, на котором она уходит в экспедицию. Я вам уже об этом говорил. Но после всего, что случилось, я забыл. Она отправляется в конце этой недели снова в Карибское море изучать медуз. В нормальной ситуации я бы завидовал, а сейчас даже не знаю. Мы доедаем спагетти, я помогаю Эмили прибраться на кухне, а отец сидит и попивает своё пиво. Время уже позднее, так что Эмили показывает мне комнату, где я могу лечь. Она старая и сырая, и там пахнет старухой, но мне всё равно. У меня нет зубной щетки, так что я чищу зубы пальцем. Пижамы у меня тоже, как вы поняли, нет, и Эмили одалживает мне одну из своих футболок. Та пахнет гораздо лучше, чем постель. Я вдыхаю аромат её цветочных духов, стараясь защититься ими от старушьячьего запаха, пропитавшего простыни и подушку. Я так устал, что засыпаю в одно мгновение.